Глава 14 На следующее утро Поля спала дольше обычного. А когда проснулась, Керенса уже не было. Она благополучно уехала по делам. Еще до приезда подружки Поле казалось, что она будет завидовать той, едва ли не станет умолять, чтобы Керенса забрала ее с собой обратно, в племот. Но вместо этого, направившись к столу, чтобы включить кофемашину, Поля вдруг поняла, что ей ничуть не хочется возвращаться в мир, бесконечного шума, автомобильных пробок и вечной толчии. Благодаря Керенсе она смогла взглянуть на жизнь в Маунт-Полберни другими глазами, увидеть те ее плюсы, от которых раньше отмахивалась. Полли проверила телефон. Там обнаружилось сообщение от Рубана. «Я влюбился в твою подружку. Передай ей, пусть немедленно позвонит мне. Я вышлю за ней самолет». Полли рассмеялась, пожалев на секунду, что рядом нет Керенса. Она бы с удовольствием глянула на выражение ее лица. Прихватив чашечку кофе, девушка подошла к окну и увидела в гавани Тарни. Тут тоже заметил ее и помахал рукой. «Что ты сегодня делаешь?» — крикнул он. «Чище ужасно грязное помещение. На случай, если мне придется устроить там булочную», — заявила Поля сострадальческой страдальческой гримасой на лице. Эта уборка подождет», — покачал головой Тарни. «Сегодня воскресенье и вообще славный денек». «Идем ловить со мной рыбу». «Ты приглашаешь меня на работу?» «Нет, это так. Для развлечения». «Ты ловишь рыбу всю неделю, а потом еще и выходные для удовольствия». «Нам что, обязательно перекрикиваться об этом через окно?» «Ладно», — улыбнулась Поля. «Взять что-нибудь из продуктов?» «Если что-то уже есть под рукой». Поля вспомнила протеста который замесила вчера чисто по привычке. «Мне нужно подготовить лодку», — сообщил Тарни. «Прекрасно, я спущусь через сорок минут». К тому времени, как она помылась и переоделась, хлеб был готов. Весь дом успел пропитаться его ароматом. Вместе с хлебом Поля уложила в рюкзак нож и баночку меда, кружок местного сыра, который купил у кого-то на обычной дороге, несколько яблок, бутылку воды. А еще, повинуясь внезапному капризу, роскошное белое вино, которое Киренса привезла ей в качестве подарка. День обещал быть солнечным и теплым, белые облачка скользили по небу, подгоняемый легким ветерком. Вода радовала глаз голубизной, слегка поклебавшись, Поле все-таки сунула в рюкзак купальник, после чего поспешила вниз. На полпути она притормозила, пытаясь выяснить, чего же не хватает. Разумеется, не хватало Нила. Она ожидала увидеть тарни на борту его рыбацкой лодки, но он, как оказалось, планировал кое-что другое. Он стоял на причале рядом с белой грибной лодкой, к задней части которой крепился маленький мотор. «Добро пожаловать на мою яхту!» — с улыбкой поприветствовал он девушку. Выглядел тарне симпатично, Опершись на его руку, Поле шагнул на суденышко. «А Панаму у тебя есть?» «Вот об этом я не подумала». «Солнце уже припекает. Держи». Тарни кинул ей шляпу, по бокам которой тянулось множество маленьких карманчиков. Поля напялил ее на свои светлые волосы. «Ну как мне идет?» «Выглядишь лет на пять», — улыбнулся Тарни. «Значит, нет», — сказала она, стягивая шляпу. «А для чего эти кармашки? Для червей?» «У тебя просто мания таскать с собой животных», — ответил ее спутник. «В любом случае нет. Главным образом — для мушек и крючков». Но этим я займусь сам. Ты что, намекаешь на то, что я не умею удить? А ты разве умеешь? Нет, но ты мог бы проявить капельку деликатности. Оля надела спасательный жилет, чем снова вызвала у Тарни улыбку. Что, крутые детишки такого не носят? Извини, я просто думал, что ты умеешь плавать. Ясное дело, умею. Тогда тебе лучше обойтись без этой штуки обещая, что поведу лодку плавно, без рывков. Тарни опустил руку на румпель, а Поля сняла громоздкий жилет и уселась на деревянную скамеечку. Тарни не обманул, лодка дернулась один только раз в самом начале, а потом плавно заскользила по волнам. Кроме них на воде пока никого не было, не считая двух рыбаков, которые готовились отправиться на промысел. Солнце ярко сияло над головой, и Поля от души наслаждалась стремительным бегом их шлюпки. Из-за шума мотора они практически не разговаривали. Девушка наблюдала за тем, как очертания Маунт-Полберна тают понемногу в утреннем тумане. С такого расстояния горстка зданий и мощеные улочки выглядели игрушечными, по-домашнему милыми, а впереди разворачивалась безбрежная гладь моря. Как же здесь здорово! Оля с удовольствием поставила лицо ветру и солнечным лучам. Солнце грело все жарче. Девушка опустила руку в воду, наслаждаясь ее прохладным прикосновением. Спустя сорок минут на горизонте показался небольшой выступ. Когда они подплыли поближе, оказалось, что это крохотный островок, кусочек земли, затерявшийся в море. «Что это?» «Не уверен даже, если у него название», — ответил Тарни. «Птичий остров разве что». С близкого расстояния поле разглядело покосившуюся деревянную пристань. «Здесь кто-то живет?» «Нет, жить здесь нельзя, но в прошлом сюда приплывал один человек, отшельник, я бы сказал, один из сыновей местного богатея, так и не сумевший устроиться в миру. Его привозили сюда и оставляли, снабдив припасами. Он жил на острове несколько месяцев, а на зиму возвращался домой». «Чем же он тут занимался?» – изумилась Полли. «Смотрел на море, я так думаю». Тарни привязал лодку и помог своей спутнице выбраться на берег. Прежде, пока и не забрели телевизор и прочие штучки, люди были куда не притязательней. Чуть дальше, за узким пляжем, виднелись остатки скромного каменного домика. «Ого!» — воскликнула Полли. «Ну да». Тарни бросил взгляд на граффити на стенах. «Летом подростки тайком берут у родителей лодки и приплывают сюда, чтобы поразвлечься» такого расстояния выглядят даже неплохо вдоль берега виднелись остатки костров здесь можно разводить огонь спросила Поля. строго говоря нет но нас это не остановит они прошлись по берегу старые рябины на которые постоянно дул ветер с моря клонились в одну сторону В густой траве время от времени мелькали кролики место выглядело совершенно уединенным материк успел превратиться в линию на горизонте но на редкость привлекательным. «Где же отшельник брал пресную воду?» Неожиданно поинтересовалась поле «Тут стояла бочка для дождевой воды, сама знаешь. засуховать в краях редкость». Девушка кивнула. «Время от времени сюда заглядывали рыбаки. Мы сейчас проходим мимо этого островка каждый день. Ну и не забывая про моряков и злу». «Понятно». «Ну что?» — улыбнулся Тарни. — Начнем потихоньку рыбачить. Оля боялась, что по неопытности попадет крючком в глаз себе или Тарни, но тот показал ей, как надо правильно забрасывать удочку, и они вместе уселись на причале, поджидая, пока клюнет. — Поскольку на острове было много растительности, — объяснил Тарни, — рыбе здесь всегда хватало еды. Им еще повезло, что они попали сюда первыми. — Если вдруг заявится кто-нибудь еще... — добавил он. — Скорчи им гримасу, пострашнее. — Мне кажется, у тебя лучше получится напугать конкурентов, — цыркнула Поля. Тар не улыбнулся. Глаза его сегодня казались особенно голубыми. — Вообще-то, когда люди видят, что место уже занято, они обычно проплывают мимо. Этот островок маловат для воскресной толпы, и мы застолбили его первыми. — Наш личный остров, — улыбнулась Поле. Ей повезло сразу, она вдруг почувствовала, как леска натянулась. Девушка вскочила и едва не свалилась в воду. Ура! Там кто-то есть! Молодец! улыбнулся Тарни. Давай, подтягивай ее. Под поверхностью воды появились серебристые очертания рыбины. Та радочно металась зато и вперед. Боже, выдохнуло поле. Я убиваю живое существо. Тарни быстро взглянул на нее. Вообще-то поздновато, для сожалений. Я понимаю. Она поморщилась и едва не выронила удочку из рук. Хочешь, я сам ее вытащу, если ты такая впечатлительная. Поля кивнула. Ей было немного стыдно за свою разборчивость. Тарни неловко прихватил у нее удочку и стал вытягивать рыбу из воды. Несколько мгновений, и вот уже она поблескивает на солнце серебристой чешуей. Поля попалась сельдь, причем большая. Не так жаль. «Миссис Рыба», — прошептала она. «Это не лучший момент для обращения вегетарианства», — предупредил свою спутницу Тарни, снимая рыбу с крючка. «Ну ладно, следующую часть можешь пропустить». Достав из сумки длинный нож, он начал ловко и проворно разделывать рыбу. Поля наблюдала за ним в полглаза. «А ты у нас чувствительная барышня», — улыбнулся он. «Я знаю, что выгляжу смешно», — вздохнула Поля. Но обычно я покупаю рыбу в супермаркете, где она уже нарезана на кусочки. «Значит, ты еще ни разу не пробовала настоящую рыбу», — пожал плечами Тарни. «Иди-ка набери сухих веток». «Ты серьезно?» «Конечно». Поля с удовольствием прогулялась по небольшой рощице, где кроны деревьев укрывали ее от солнца. Она шла, собирая по пути хворост. Птицы чирикали над головой, и это были единственные звуки, нарушавшие тишину. Только тут девушка поняла, почему жители Корнуула до сих пор верили в фей. Само это место наводило на мысли о волшебстве. Она глубоко вдохнула свежий морской воздух и почувствовала, как по лицу у нее растекается счастливая улыбка. К тому времени, как она вернулась назад, Тарни успел поймать еще нескольких рыбин. Оля отдала ему хворост, и он принялся сооружать аккуратный костерок. «Но это же запрещено», — заметила она. Конечно, запрещено, если ты пьяный подросток, который ненароком может спалить весь остров. Так что будем осторожны, вот и все. В скором времени ветки уже потрескивали на огне. Тарни вынул из сумки фольгу, масло, лимон и петрушку, аккуратно завернул рыбу и положил ее на камни вдоль огня. Коля достала из моря бутылку вина, которую Тарни предусмотрительно поставил туда охлаждаться, и разломила хлеб. Он был еще теплым внутри. Потом они принялись за рыбу, которая восхитительно припахивала дымком. Пальцы у них быстро запачкались, потому что Поле забыло взять салфетки, а кости пришлось бросать прямо в море. Но девушка решила временно наплевать на хорошие манеры. Это была лучшая трапеза за всю ее жизнь. Под воздействием горячего солнца и прохладного вина у Поли стали тяжелеть веки. Перекатившись на бок, она схватила яблоко и. Поймала на себе взгляд Тарни. «Хочешь яблоко?» — предложила она. «Э, нет, спасибо». Он быстро отвел взгляд, затем снова посмотрел на нее. Оля внезапно поняла, что Керенса, похоже, была права. Само это место наводило на определенные мысли. Если бы речь шла только о дружбе, Тарни, скорее всего, пригласил бы и других рыбаков. Какое-то время они сидели в молчании, Потом Тарни вскочил и зашагал по песку к воде. Не жарко», — объявил он и сбросил с себя рубашку. Казалось, на нем нет ни унца и жира, только мышцы сухожилия. Не снимая своих длинных шорт, Тарни нырнул в прибой. Судя по всему, он был превосходным пловцом. Под водой пробыл так долго, что Поле даже забеспокоилось. Наконец, среди волн показалась его темноволосая голова. «Как водичка!» — крикнула она. Бодрит! прокричал он в ответ. Так говорят, когда вода еще как лед. Больк-бульк-больк. Больк, больк. Что ты там куда хочешь? Под горячими лучами солнца, Поле успело взмокнуть. Врачи утверждают, что нельзя плавать сразу после еды. Или они уже опровергли это? Боль-бульк-бульк. Больк. Не дав себе времени на раздумье, Поле метнулось в лесок и надела купальник, который купил еще в те дни, когда шопинг был одним из главных ее развлечений. Затем, чтобы не передумать, после зимы она выглядела на редкость бледной и непривлекательной, девушка бросилась к морю и с размаху окунулась в волны. Вода оказалась, мягко говоря, далеко не бодрящей, даже не просто холодной. Она была обжигающей ледяной. «Ох!» — вскрикнула Поле, судорожно колотя по воде руками и ногами. «Ничего себе!» Тарни расхохотался. Сам он, казалось, совсем не чувствовал холода. «Подожди, ты скоро привыкнешь», — сказал он. «От холодной воды никому еще не было плохо». «Еще как было!» — прокричала в ответ Поля, пытаясь справиться с шоком. Она снова нырнула. Вода здесь напоминала Средиземноморскую, такая же кристально-прозрачная. Поля едва не вскрикнула, почувствовав, как ноги и коснулась рыба. Наконец, слегка привыкнув к холоду, она вынырнула рядом с Тарни. Перевернувшись на спину, девушка поставила лицо горячим солнечным лучам и улыбнулась. Это и правда здорово!» Тарни внимательно взглянул на нее, сверкнув белозубой улыбкой. И не было ничего естественнее, чем подплыть к нему чуточку ближе, чтобы позволить, наконец, поцеловать себя. Похоже, все дело было в контрастах, в горячем солнце и прохладной воде, в безбрежном пространстве и той особой близости, которая возникает при встрече с кем-то, кто так не похож на твое прошлое окружение. На обратном пути Поли чувствовал себя опустошенной, немного сонной, а еще до странности беспечной. Со своего места на носу лодки она наблюдала за Тарни. Время от времени они обменивались взглядами или улыбками. Солнце стало спускаться к горизонту, окрасив пушистые облачка в розовый цвет. Давно уже Поли не чувствовала себя такой счастливой. Когда они добрались наконец до гавани, парни с Трохилла уже готовились к ночному лову Потому, с каким оживлением их встретили, Поля сразу поняла, что без шуточек и намеков не обойдется. Тар, не, должно быть, подумал о том же, так как щуки у него порозовели. Ну вот. Он взглянул на Поле с виноватой улыбкой. Как я понимаю, сегодняшнее приключение закончено? Смело спросила она. Мне надо работать, вздохнул он. Но мы непременно увидимся снова, совсем скоро. «Хорошо», — шепнула она. «Привет», — сказал Джейден, помогая ей сойти на берег. «Надеюсь, вы неплохо провели время». Огоманись, Джей», — с недовольной миной заметил Тарни. Они с Поли взглянули друг на друга. «Спасибо за чудесный денек», — сказала девушка. «Это я должен благодарить тебя». Капитан Трохило смущенно отвел взгляд. Затем на глазах у всей команды... Наклонился и легонько поцеловал ее в щеку. Покраснев, Поле развернулась и поспешила домой. «Где ты была?» — воскликнула Керенса. «На острове? Боже, как я тебе завидую!» «Почему бы тебе не устроить свидание с одним из своих бесчисленных поклонников?» «Потому что у меня моральные принципы», — ответила Керенса. «Господи, я вовсе ни на что не намекаю». «Разумеется, намекаешь». Поля сидела, положив ноги на подоконник, и наблюдала за красочным закатом. Но сегодня я не имею ничего против твоих подколок. Это все из-за гормонов секса. Из-за них ты, как чокнутая. Я не чувствую себя чокнутой, возразила Поля. Наоборот, мне хорошо. В этом-то и состоит секрет гормонов, возразила Киренса. Кстати, неожиданно вспомнила Поля. Тот американский коротышка влюбился в тебя. Ха! — фыркнула подруга. — Передай ему, что он отвратительный тип. — Знаешь, он просто сказочно богат. У него денег куры не клюют. — Предлагаешь мне торговать собой? — уставилась на нее Керенса. — Нечего сказать, хороший совет. Но Поля ее уже не слушала. Знаешь, я даже не ожидала, что это будет так классно. — Ладно, — вздохнул Керенса. — Слушай, а почему бы тебе не позвонить как-нибудь Крису? — Зачем? Поля не ожидала, что это так грубо выдернут из приятной задумчивости. «Да так. Просто бедняга пребывает в таком унынии. Ему кажется, что у тебя все получается, а он никак не может наладить свою жизнь. И чем я могу ему помочь?» «Не знаю», — пожала плечами Керенса. «Возможно, тебе удастся убедить его, что пора уже распрощаться с прошлым и двигаться дальше». «Хорошо», — кивнула Поля. «Как-нибудь позвоню». «Женщинам лучше удается организовать свою жизнь» заметил Киренса. Мужчина в этом плане безнадежна. Вот почему они всегда женятся по ошибке. М -м -м -м -м, пробормотала Поля. — Вот что, скажи Крису, чтобы он сам не позвонил. — Как и быть, поговорю с ним. — Главное, чтобы твой голос не звучал слишком уж счастливо. — Ну, разве что самую капельку. Улыбнулась Поля.